страх. «Его нельзя перевозить», — объявил Иухенио. «Ваш Сальвадор не может двигаться, да и не только он. Мы пока останемся в горах. Говоришь, я нужен раненым внизу? Но мне хватает работы здесь, с теми, кого принесли в лагерь. Парней, которых надо лечить, у меня более чем достаточно. Не говоря уже о том, куда вы их засунули. Эта пещера будет похуже монастырской трапезной». На меня одного с двумя бабами и кучей детей полтора десятка искалеченных бедолаг. Возьмите с собой бланку, она многое умеет. Или швию, она творит чудеса. А я в деревню больше не сунусь. И раз уж об этом зашла речь, лучше не сообщать людям внизу о том, что я здесь. Того и гляди, свалят на меня пропажу трех малышей год назад. Ваши крестьяне жаждут крови. А я знаю, какие слухи ходили тут насчет меня. Так что я остаюсь здесь. Разумеется, надо будет пополнить припасы. У графини имелась коллекция всевозможных растительных экстрактов. Я не прочь на нее взглянуть. Надеюсь, старая корга померла? Ее тело не нашли, — ответил Мануэль, который был на посылках у Хуана, поселившегося в деревне. Говорят, слуги помогли ей бежать. Как же так? Ваши повстанцы упустили самого заклятого врага народа? — возмутился врачеватель. Хотите знать мое мнение? Ваша революция провалилась. Крохотный гарнизон гражданской гвардии, заурядный капитан, звезд с неба не хватавший, да несколько вполне безобидных обывателей, а крупная рыба ушла из сетей. Как бы там ни было, я пока что с места не сдвинусь. Армия вскоре снова займет вашу паршивую коммуну, а я предпочитаю держаться подальше от сражений. Но ты все-таки скажи Хуану, что Сальвадор спасен. Как только швея покончит со своими молитвами, ты сможешь с ним поговорить. Он один в своей пещерке. Тебе не кажется, что дальше ехать некуда? Последователи Бакунина ставят на ноги святые и призрачные тени. Да еще эти проклятые твари украли у меня записную книжку. В вашей революции придется так или иначе мне за это заплатить. И чем раньше, тем лучше. Всех раненых во вчерашних боях мятежников за исключением Сальвадора, устроили прямо на земле в самой большой из пещер на склоне горы. Когда Мануэль приблизился к громадному провалу, ему показалось, будто стонут не раненые, а сами камни. Нырнув в пещеру, он словно оказался в аду. То, что было слышно снаружи, не шло ни в какое сравнение с оглушительным шумом, царившим в гигантской пещере. Под сырыми сводами, созданного самой природой собора, Заунывно выпивал орган скорбей. Стоны раненых и завывание ветра сливались в устрашающую симфонию, в которой находило свое место каждая капля воды, сочившаяся по монументальным сталактитам. Пламя нескольких факелов, дрожавшее от ледяного дыхания, лишь усугубляло мрачную обстановку, в которой агонизировали его товарищи. Мануэль долго стоял в замешательстве, разглядывая преддверие гиены Этот кошмар из тьмы и камня, где несчастные, обреченные ждали, когда перед ними распахнутся врата царства мертвых. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, навиваемых этим дантовским зрелищем, он сосредоточился на собственном дыхании, вслушался, как бьется сердце. Ему нужно было убедиться, что он все еще жив. И лишь тогда он сумел совладать со страхом. Он обошел друзей, тихо поговорил с каждым. Выслушал признание, коснулся слипшихся волос умирающих, поблагодарил Бланку. Поветуха, выбиваясь из сил, мыло перевязывала, облегчала страдания и утешала тех, кого еще вчера не знала. За несколько месяцев скитаний старая цыганка исхудала, но неспешные движения и тяжелая походка крупной женщины остались прежними. Эта стойкая память тела, не способного воспринимать себя худым, создавала обманчивое впечатление полноты. «Не сгини, не видать!» — ворчала Бланка, снуя между лежащими или сидящими, привалившись к сырым стенам телами. «Вы собрали их здесь, а нам теперь приходится на ощупь плечить их в темноте». Да еще этот шум. Удивительно, каким грохотом отзывается в этой дыре малейший шорох. И это еще бедняги стараются не кричать. Так что можешь себе представить, как тут звучат вопли боли. Сегодня утром мне самой пришлось орать, чтобы меня услышали. И даже те, кому хуже всего, поняли и теперь зажимают в зубах рукав рубахи. А из глубины пещеры дует так, что кровь стынет. Лучше бы оставить их снаружи, под деревьями, погода тёплая. Незачем было набивать их сюда. Вынесите их наружу! Мы сделали, что могли. Мы бы подтащили их к свету. Но большинство из них слишком тяжелы для нас с фраскитой. А Евгению отказывается их трогать. Он говорит, мы их убиваем, когда дергаем. Надо бы двоих, таких, как ты, чтобы вытащить бедняк. Я бы вам прислал в помощь нескольких парней, но, по правде сказать, нам внизу тоже приходится нелегко, ответил Мануэль, подавленный открывшимся зрелищем. Вы продолжаете сражаться? Спросила Поветуха, выводя его на свежий воздух. Нет. Но там столько труп, столько раненых. Надо навести порядок, всех успокоить, прекратить грабежи и утешить тех, кто сожалеет о вчерашних событиях. Еще ничего не закончилось. Я поговорю с Хуаном. Но ты... Не согласишься ли ты завтра спуститься, чтобы помочь? Внизу есть женщины и дети, нуждающиеся в лечении, а Иухенио отказывается туда идти. Ничего удивительного. Я приду? но при условии, что ты засветло проводишь меня обратно. Обещаю. Послушай, как ты думаешь, могу я навестить Сальвадора? Почему бы и нет? Но эти тени, молитвы, я не хотел бы помешать. Ты тоже боишься. Знаешь, эти разговоры о призраках — пустая болтовня. Не надо верить всему, что люди рассказывают. Посмотри на этих бедолаг. Одни из них одурманены с надобьями ухеню, другим так плохо, что вот-вот помрут. И что же ты вправду думаешь, будто в этом полумраке им не может привидеться всякое? Когда страх сгущается, разливается в воздухе, то начинаешь искать для него лицо. Иухенио говорит, что тени украли у него записную книжку. Иухенио горазд врать. И, к сожалению, это еще самый мелкий из его пороков. Но будет тебе. Раскита никакая не ведьма. Она знает то, что другие просто забыли. У нее дар только и всего. Ваши ружья и ножи куда опаснее тех сил, к которым она обращается. Раз ты говоришь про силы, значит, сама в них веришь. Я во все верю. Но не боюсь. Внезапно мимо пронеслись младшие дочери Фраскиты, за ними гнался Педро. Мануэль вздрогнул, а Бланка крикнула детям, чтобы успокоились, не убегали далеко в лес, а главное, держались вместе. Мануэль уловил в голосе старухи тревогу, и вся уверенность, которую Той удалось в него вселить, тут же улетучилась. Рассеявшиеся было опасения вернулись с новой силой, и он с трудом заставил себя войти в пещеру, где Швия ухаживала за Сальвадором. Здесь было куда светлее чем в служивший полевым госпиталем большой пещере. Через широкий проем вливались солнечные лучи, и лишь дальний конец пещеры тонул в таинственной тени. Мануэль впервые заметил, что там есть узкий проход, уводящий куда-то внутрь горы, но надо быть очень тощим, чтобы пролезть туда. Прежде он не задумывался о том, что в глубине всех этих пещер царит кромешная тьма. Сердце стиснул тоскливый страх. Страшно было и в лесу, и в деревне. Но там страх обострял ощущения, а здесь он давил. И теперь Мануэлю казалось, что уснуть в одной из этих пещер, в которых он провел не одну ночь, просто невозможно. Как и в мэрии, где повсюду кровь и воспоминания о бойне. А так хочется спать. Раскита тихо молилась подле Сальвадора. Лицо у него было опухшим, Живым казался только один глаз, запавший, словно тонущий в этом лице, как в перестоявшем тесте. Но по синему блеску этого заплывшего глаза Мануэль увидел, что его друг ждет новостей. Из уважения к таинственному труду Фраскиты, которую его появление не отвлекло от молитвы, Мануэль ждал, не приближаясь к раненому, крутя в руках свою черную широкополую шляпу. Взгляда Сальвадора оказалось достаточно, чтобы все глупости о тенях и прочем адском отродье выветрились у Мануэля из головы. Наконец, закончив, Фраскита поздоровалась с ним. «Ты не прикрываешь ему лицо, чтобы мухи не тревожили?» — тихо спросил Мануэль. «Ни одно насекомое не сядет на его раны. Как ты можешь быть в этом уверена? В большой пещере гул стоит от синих мух. Если увидишь хоть одну мошку у него на лице, тогда и поговорим. Ты рассказала ему, что было внизу? Нет. Мануэль больше не думал о призраках. Однако, провожая швею, направившуюся к выходу, он будто бы различил какое-то смутное движение рядом и снова поежился. Опасаясь поворачиваться спиной к дальней стене пещеры, он встал так, чтобы видеть слева проем, за которым небо и деревья, а справа был лишь сумрак. Более или менее успокоившись, он рассказал, обращаясь к приоткрытому глазу Сальвадора, о событиях. По мере того, как Мануэль говорил, рассказ его точно оседал картинками в глубине синего глаза. Каталонец, даже безмолвный, неузнаваемый и неподвижный, оставался для Мануэля лучшим противоядием от страха. Ему так хотелось бы услышать бархатный, мягкий и вместе с тем властный голос, который отметал сомнения и заставлял действовать. Видеть Сальвадора таким немощным, неспособным в этот решающий момент повести их в бой, казалось ему жесточайшей несправедливостью. Мануэль так многим был ему обязан, ведь этот каталонец, объявившийся в их краях два года назад, привязался к мальчику, только что потерявшему мать, научил его читать, писать и воевать. Сальвадор шевельнул рукой, будто пишет. Мануэль, знавший, где анархист держит свои письменные принадлежности, достал их Обмакнул перо в чернильницу и подал ему вместе с листом бумаги. Написать лежа оказалось непросто: Черные чернила ручейками стекали по пальцам раненого, пачкая запястья и рубашку, покрытую высохшими пятнами крови. Написав одну единственную фразу, он выбился из сил: К тому же, обычно, Сальвадор для чтения и письма нацеплял на нос маленькие очки, которые сейчас не смог бы надеть. Чтобы выжить. Надо продолжить революцию. Мануэль прочел фразу вслух. Продолжить революцию. Он развил эту мысль, желая убедиться, что правильно ее понял. Поднять народ в соседних селениях, агитировать, связаться с другими активными группами в округе, не оставаться в одиночестве перед готовящимся ответом, трубить повсюду о том, что крестьянские виллы одержали верх над ружьями гвардейцев, но в какую сторону идти? А Сальвадор дернулся, указывая во всех направлениях одновременно. Взяв осла за уздечку, Мануэль пошел туда, где оставил коня, и тут заметил тележку. Раскита с помощью своих детей пыталась протащить ее через заросли на тропинку. Что это ты делаешь? Удивился Мануэль. Иду своим путем, ответила моя мать. Ты не можешь сейчас уйти? Нам без тебя никак не справиться. И потом, одна ты заблудишься в этих лесах. И кто же удержит меня здесь против моей воли? Никто. Ты не наша пленница. Ты и твои дети ни в чем не будете нуждаться. Про наше убежище даже деревенские не знают. Вас здесь искать не станут. Бланка! Заорол он, увидев за деревьями старуху. Иди сюда! Поручаю тебе твою подругу. Присматривай за ней получше, чтобы она не ушла навстречу своей гибели. Имануэль двинулся дальше. Раскита! Ты что, уходишь на закате? удивилась повитуха. Куда ты собралась на ночь, глядя с малышкой, которая вот-вот уснет? Да и остальные детки с ног валятся. Ты прекрасно знаешь, что я не могу остаться. Ты же сама предостерегала меня в Сантавеле. Людоеды! Помнишь? Этот паразит пытался что-то сделать. Спросила старуха, потянув подругу в сторонку от детей. «Нет, но я чувствую опасность. Что-то здесь бродит. Подожди хоть до завтра. Он не так быстро берется за дело, и я думаю, что тебя он боится. Пойдем. Мануэль явился не с пустыми руками, принес нам муки и привел двух коз. «Сегодня положим детей между нами в пещере, где ночевали вчера. Ничего не случится, а они лягут спать сытыми. Подожди, дочка». Сегодня вечером дороги небезопаснее наших нор в скалах. Пусть все успокоится. А там иди себе, куда хочешь. Раскита позволила себя уговорить. В пещере, служившей им укрытием, вихрем носились летучие мыши. То и дело внутрь проникал ледяной язык ветра. В первый же вечер на самых гладких стенах нового жилища появились рисунки Педро. Меловые валы, заключенные в каменную раму, Захлестывали белое лицо мельника с улыбкой, глядевшей на пещерную тьму. Беззубый Нептун улыбался из каменной волны. Перед сном мой брат погрузился в море, что плескалось внутри него, и одна из волн, наперекор гудящему сквозняку, вырвалась наружу, прокатилась по стене и затихла в провале. Стоя со свечой в руке перед фреской, теряющейся в темноте, Ангела следила, как перемещается волна. Ее взгляд остановился, когда рисунок Педра оборвался. Проход. Сквозняк в пещере из-за того, что там есть проход. Дети сунулись в темный коридор, конца которого было не разглядеть. Из глубины неслись какие-то всхлипы. Внезапно гора дохнула им в лица ледяным холодом. Завтра. Они отправятся к центру земли. А на ночь лучше заткнуть отверстие. Нескольких крупных камней хватило, чтобы заглушить гул. Убедившись, что дети спят, раскиты и бланка устроились возле входа в пещеру. Швея по-прежнему была в подвенечном платье, теперь перепачканном бурой кровью. Тебе больше нечего надеть? спросила Бланка. «Нет, я взяла с собой только это», — ответила швея, показывая ей сумку цвета оливковой рощи. Хосе меня проиграл, и я досталась Сиредия. Вся деревня притаилась за окнами, и мне терпелось увидеть женщину, которую муж продал, будто осла. И тогда я надела это платье, причесалась и ушла прочь. Мне вспомнилась Лусия в ее платье с блестками. Я помню день твоей свадьбы. Ты была такая красивая, пока не увяла из-за этих злыдней. дней. Куда ты направишься? Куда ноги поведут? Тебя всегда тянуло уйти. Ты, как и я, везде будешь чужой. Но я-то знаю, что гонит меня в дорогу. И что же? Прежде всего кровь. Моя мать была цыганкой, да и отцу на месте не сиделось. Ну а потом — Эухеню. Преступление Эухеню. Думаешь, можно забыть свое дитя? Я сделала все, чтобы уйти от него подальше, но он меня настиг. Я его мать. Он преследует меня, единственную, кого не может обмануть, единственную, кто знает все. А я не могу его остановить. Не могу спасти чужих детей, отправив на погибель существо, вышедшее из моей утробы. Раскита не нашла, что сказать в утешение подруге, но та и не плакала. Они долго сидели рядом в ночной тишине. Сегодня ночью в большой пещере умрут три человека. Иухенью показал мне их, и я прочитала над ними усыпляющую молитву. Они не заметят, как угаснут. «Но что будет дальше?» — в конце концов спросила моя мать. «Если уйдешь завтра, Иоухенио за тобой погонится. Будет преследовать твою маленькую Клару, которая притягивает его, как свет притягивает ночных насекомых. Не обольщайся. Он заботится об этих несчастных только потому, что здесь твои дети. Ждет случая. Если ты останешься, случай, несомненно, представится. Но здесь мы с тобой вдвоем. Мы с него глаз не спустим. А если уйдешь, то останешься одна, потому что я не брошу раненых. И потом, как бы не вспыхнула вся округа, возможно, это деревня только начало, а в этих пещерах нас надвигающаяся война не достанет. Значит, и будет повсюду следовать за мной, как последовал за тобой сюда. Но почему бы ему не остаться рядом с тобой? Он больше не боится меня потерять. Считает, что я теперь слишком медленно хожу. Что-то хрустнуло в темноте. Фроскита быстро обернулась, всматриваясь в непроглядную ночь. Вокруг рыщет ужас. Я чувствую это. Раньше со мной никогда такого не было. Чем-то веет в этих пещерах, откуда-то дует ветер, прошептала она, не отрывая взгляда от темной массы деревьев. Это ветер войны. Он поднимается с равнины. Отозвалась Бланка, наблюдая за напряженным лицом подруги. Это еще не все. Воспоминания о резне, страх, страдания, боль, прячущиеся в тьме чудовище, Все это мешается с воспоминаниями о Сантавеле. Эти молитвы так меня изнуряют. Прошлой ночью я видела, как нечто потустороннее склонилось над нами. Я видела, как мертвые ласкали живых. Я боюсь уснуть, Бланка. Боюсь снов. Мне все время снится лицо, которое я сшила. Мне кажется, сшивая его, я соединила края двух миров. Смерть рыщет вокруг нас.